с тобой все в порядке!» Когда я открыла глаза, надо мной была Вия и бережно обмахивала мое бренное тело своим роскошным зеленым чешуйчатым хвостом. Я лежал на очень удобном теплом камне. Мысли, пребывающие в голове, примерно такие. Через некоторое время у меня вырастет хвост. Если немного похудею, стану похожей на Вию. Волосы отрастут, и я их покрашу чернилами моллюска в синий цвет. Потом появятся жабры. Выйду замуж за какого-нибудь осьминога. Может, даже детки появятся. Красотой в маму, количеством и длиной ног в папу. Черт, черт и еще раз черт. Хорошо, как и вы ко мне, ваше макрейшество, так и я к вам. Ведите меня к боссу. Буду разбираться, мы так не договаривались. Вот если выберусь, получат у меня гномы». Я же вообще соглашалась только поговорить, а не селиться в этом пруду. Так нечестно. Меня кругом все обманывают, и, похоже, это не устраивает только меня. Вот и замок показался, который, судя по настроению ребят, скоро станет для меня родным. Нет уж, дудки, он не только родным не станет, но и в таком случае не буду ручаться за его сохранность и целостность. Они меня плохо знают. Примерно с такими невеселыми мыслями мы вплыли в приемные покои Водянова. Когда он увидел мою перекошенную физиономию, его только рождающаяся улыбка погасла. Вот и правильно. Вот и ладненько. Нечего меня злить раньше времени. Я хочу поговорить о делах. «Каких делах?» — искренне удивился он. «Ребята, вам придется выйти. Это конфиденциально. Простите». «Да, ничего», — сказала Вия, и они медленно уплыли. «Может, даже поговорят». Я стояла напротив смущенного уже Нептуна и, подперев кулаками бока, грозно сверлила его взглядом.